Глава восьмая. Уровень четырнадцатый. Нордэйл. Рид. Он почти пришел в норму, почти. Те места, где его фон оставался нестабильным, Рид мастерски скрыл, замуровал под слоем искусственного спокойствия. Вот только вместо того, чтобы работать, распределять ток, как и когда будет заниматься контролем над проведением исполнительных действий, сейчас творил то, чего не стоило. Собирал отдельные энергетические лучики, тонкие как нити, с различных участков реактора, чтобы сплести единый пучок. Пучок, который он ретранслирует на то, чтобы получить доступ к тряпице, оставленной Инге. И ткань комиссии не просто ткань. Это и локатор, и радар, и анализатор. Если Герхер Варт все сделает грубо, например, выделит полный ресурс на рабочем месте, пробьет с помощью него канал до Земли, Его моментально вызовут в кабинет не Дрейка, но Сиблинга. Дальше спросят жестко. И потому Рит работал аккуратно и незаметно, как синтетический паук. Брал по чуть-чуть энергии из каждого слоя, каждого отдела, маскировал конечный результат. Канал на землю постепенно пробивался. Коллега по креслу Брент Хоксон работал исправно, неладного не замечал. Рит происходящее объяснял себе просто. Это обычная проверка с единственной целью убедиться, что с девчонкой все в порядке, что она жива и здорова, что выкинула ту дурь из головы. Дурья о нем, о них. Он прочитает это по ее эмоциям и ауре, тогда уже окончательно и на совсем стабилизируется. Все пойдет своим чередом. Скучно, как раньше. потратил почти час времени, чтобы мастерски завершить получение доступа к куску серебристой ткани. намотал такое количество отводящих элементов для коллег, что любой человеческий хакер-гений удавил себя от зависти. на экране список осужденных на сегодня: Келлахан, Прус, Галейн, Джеймс. Последняя фамилия значилась напротив женского имени, и Рид даже потратил пару секунд, чтобы взглянуть на фото. Сразу понял, особо ничем не примечательная и не интересная. Не мис Кред. Медленно выдохнул, незаметно переключился на похожий на радиочастоту доступ к чужому миру, мысленно нащупал координаты ткани, запустил считывание данных, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и сразу почувствовал ее. Так явно, будто Инга сидела рядом. Она носила ее с собой трепицу. И нет, он не обязан был оставлять ей документы и деньги – спонтанное решение. Но намеренно дал отрез, отражающего площевика, уже в машине, не доехав до земли, знал пригодиться. Вот и пригодился. Отрез теперь транслировал прямо Риду в мозг ее эмоции, ее запах, саму Ингу. И Герхерварт? Ощутил то, чего не ожидал. Он скучал. Прошло совсем мало времени, а он успел по ней заскучать. По этой человеческой девчонке, похожей чувствами на бурлящий котел. Теперь вдыхал ее. Как запретное наслаждение. Как чрезвычайно приятный для сенсоров порошок. Делающий его, впрочем, снова нестабильным, полным брешей. Дал команду. Сначала. Ее эмоции с того момента, как он уехал. И они плеснули в него, как океанские волны, развернувшийся каньон, печаль, отчаяние, зверски сильное нежелание быть здесь на земле, в мире, которым она уже не рада, отторжение, злость на бессилие, печаль, беспокойство, много беспокойства, а посреди него яркий луч желания вернуться, такое сильное, что он вдруг почти задохнулся, считав его. Инга не выбросила дурь из головы о нем, о них, наоборот, держалась за этот цвет как за якорь, желала не самих уровней, хотя любила их тоже, но за него, за Рида. Он понял, что ошибся в первую же секунду, как уловил ее дерзкую мечту пламя, разгорающееся все ярче. Он не стабилизируется сегодня. И нет, где-то внутри он не желал, чтобы она смирилась с ситуацией, забыла своих словах, сдалась. Теперь знал. Она не сдастся, ни через сутки, ни через месяц, ни через год. Сотрет руки в кровь, а ноги в мозоли. Все будет искать путь к нему. И в первый раз мяг, понял, что значит лапочка. Не само слово, а ощущение, так, которую хочется обнять, даже через расстояние. Все в порядке? Спросили вдруг сбоку. Кажется, Герхер Вард погрузился слишком глубоко. не заметил. Да, в порядке. Несколько минут делал вид, что работает. После неслышно приказал: дальше. И словно фильм увидел по чужим чувствам продолжение. Инга возвращается в старый дом. Печаль, неприятие, злость. Какое-то время пытается не сползти в депрессию. После касается ткани. Рида на этом месте обожгло. Волное ее желание быть с ним рядом. погладила водопадом искр через позвоночник. Он выкрутил сигнал канала на максимум, но понижать теперь не хотел, понял, что сбоит собственное дыхание. Стабилизировался как мог. Дальше. Поразительно, но она запиталась от плащевика как от батарейки, успокоилась, совершила несколько полезных действий и скупалась в призрачном удовлетворении. После приняла некое рациональное решение что-то купить. Благодарность за деньги омыла Герхерварда весенним дождем, что-то подтопило в его сердце. Дальше ее философское настроение, поездка, а вот после, вероятно, она добралась до пункта назначения, когда ее внимание резко переключилось с философских размышлений на кого-то, на мужчину. Герхервард в которой раз за последнюю минуту выдал нестандартную реакцию, напрягся, неожиданно сильно для себя самого. Она посмотрела на другого мужчину. Он даже попытался отследить шлейф, но понял, что не сможет, пока она к этому мужчине не прикоснется. Если так, он наложит на того черную метку даже отсюда. Скрипнули под его сжавшимися кулаками подлокотники кресла. Хорошо, что Хоксон вышел, что не видел, как сжались в полосу губы Рида. Спокойно. Спокойно. Это просто случайный интерес. Просто любопытство, доля восхищения внешним видом, но равнодушное. Так любуются статуями. Остыл процентов на пять. Черт, если так пойдет дальше, они даже не вместе. Ему лучше не касаться плащевика, чтобы не провоцировать нежеланный ход событий на Земле, чью-нибудь травму, например. И даже Сиблингу он за это отвечать не будет, никому не будет. Но еще более интересное событие случилось чуть позже. Инга испытала шок, такой глубинный, что ткань сканировала резкое изменение давления, пульса, зафиксировала короткую тахикардию. Что она увидела? Шок этот длился тогда, когда она завершила дела, когда села в транспорт, когда вернулась в старый дом. Прошел час с лишним, а ее состояние изумления, недоверия к случившемуся, а не менее я не прошло. Как и дичайшая жажда что-то срочно прояснить. Не приведи создатель. Это связано с тем мужиком. Рид вдруг понял, что ему мало радиосигнала. Ему нужен иной доступ на землю, визуальный экран ретранслятор, работающий в режиме реального времени, чтобы видеть. Он хотел стабилизировать собственный фон? Хрен. Его частоты пошли волнами. рябью, раздражением. к тому времени, когда коллега вернулся в кабинет, Герхерварт понял, что сотворит новый сложный канал, по которому сможет все видеть, все. чёрт его дери! что напрягло Ингу, что вызвало шок, что за мужик оттянул на себя ее внимание, он должен узнать. плести такой код, чтобы не засекли, придется долго, кропотливо и серьезно. но он это сделает, получит к ее местоположению полный доступ. ему надо. В застегнутом наглухо воротнике стало душно, тесно. «Рид, ты искришь?» Брэнд смотрел изучающе. «Ничего, просто подумал о неприятном. Должно быть о сильно неприятном», читалось в серых глазах Хоксона. «Куда уж сильнее, но об этом лучше не здесь». «Возьми на себя всех», — распорядился. «Раздай указания кому, что и куда. А ты? А я пойду. Прогуляюсь». Ему нужна была улица. Ему нужно было разорвать с ней контакт хотя бы временно, потому что Герхерварт опять выходил из берегов как океан, океан с кислотой. По коридору он шагал быстро и ни на кого не смотрел. Земля, Колзуновка, Инга. В эту игру ты мне, я тебе. Мы с теткой раньше играли часто. Если мне что-то требовалось. и тетя Нина могла это дать, она просто выдвигала условия «сделай и получишь». Выдвинула и сейчас. Почистить картошку, вымыть полы, подмести крыльцо. За три фразы превратила меня в золушку, а сама ушла в магазин. Заодно потрещать с кумушками. Удалилась с недовольным видом, продолжая демонстрировать неприязнь, но я не роптала, потому как за труды получала приз на целые сутки стоящий в амбаре велосипед. И да, двадцать пять километров на велике без подготовки – это ноющие мышцы и минимум два часа времени. Но я была готова рискнуть. А как еще добраться до Яблоневой, если Митич нажрался сразу после возвращения, уже через сорок минут лыка не вязал? Подумав ее отсутствии, я не слонялась, некогда. Побултыхала картошки в тазу с грязной водой. Тетя Нина всегда строго экономила воду. Пошла искать нож. Тупой, скорее всего. И да, в другой раз я достала бы альбомы с фотографиями, долго всматривалась бы в лица родителей, плескалась бы в тоске. Авиакатастрофа много лет назад. Но теперь незачем. Я здесь не время убивать, а с конкретной целью. И грусть мне ни к чему. Чищенная картошка получилась рубленной. Я отвыкла с ней возиться. Тряпка все время цеплялась за шершавые доски пола. Подмести крыльцо. За полтора часа я умаялась, как на каторге, но получила заветный ключ от амбара, Отперла навесной замок, выкатила стального коня. На свиданку что ли? Общаться тетке не хотелось, а новостей для сплетен очень. По делам. Наверное, моя ружье было похоже на комиссиянерскую. Взгляд сосредоточен, лицо ничего не выражает, губы поджаты. А на меня махнули рукой. Угодить все равно не вышло бы. Перекрась я стены, обшьи черепицей крышу, почини забор. Бесполезно, бессмысленно, глупо. А где-то в яблоневой сейчас мужчина с печаткой из Нордэила. По влажной от луж дороге я покатилась неуверенно, то и дело норовя потерять равновесие. Спустя сотню метров выровнялась, чуть набрала скорость, вывернула на дорогу. Браун. Он починил кран, и жизнь сделалась сносной. Здесь глуши были красивые закаты, они прогорали медленно. Док долго стоял, положив руки на подоконник. Он скучал по нормальному небу, не такому, как на войне, висящий над головой серой массе днем светлее, ночью глухой как сатанинский кокон. Там он ненавидел поднимать глаза вверх. Тут засмотрелся на перехода оранжевого и фиолетового у горизонта. Знакомая Дейна была права, здесь лучше, тише, спокойнее. Лишь бы это место не стало новой тюрьмой, и тогда по возвращении он будет вспоминать его, если не радостно, то хотя бы с долей теплоты. Закаты хороши, что есть, то есть. На ужин он отварил картофель. Думал, смешает его с готовым мясом из банки, получится вкусно. Но странные консервы с названием тушенка попались то ли некачественные, то ли не подходящие для его личного пристрастия. Слишком много жира, соли, перца. И хоть брал мясные комки предварительно подогрел, хорошим добавлением к картошке они не стали. Черный и довольно жесткий хлеб он порезал на ломти, открыл некие шпроты, бросил пару маслянистых рыбин на хлеб, откусил, пожевал и понял, что жрать он здесь лучше, чем на войне, не будет. Нет, умений смешивать ингредиенты правильно, все названия сплошь незнакомые. Женщины умели как-то из ничего сделать вкусно, да к в этом искусстве не приуспел. Приуспел в защите и бое, в маскировке, во владении оружием, много в чем, но не в кулинарии. Картошку ел молча, телевизор не включал, что ему незнакомые новости. Все пробовал понять шпроты, это вкусно или не очень. И да, надо было хоть масло сливочного купить. Теперь уже завтра. Он застыл, не доживая куска, когда кто-то вдруг настойчиво заколотил в калитку. Кто-то залетный, случайный сосед за спичками. Брал никого не ждал, гостей не жаловал, и потому напрягся. Хотел по привычке сунуть пистолет за пояс, фыркнул, когда понял, что здесь его еще не купил. Ладно, разберется. Когда вышел на улицу, обдуло прохладным воздухом сумерек, скрипнули ступени, пошел туда, где стоял гость, гостья. Спасибо невысокому забору, доходящему ему лишь до диафрагмы. Не нужно было открывать калитку, чтобы разглядеть пришедшую, и оказалось ей она, та самая девчонка из магазина, спросившая про печатку. Док терпеть не мог таких навязчивых и слишком настойчивых. Неужели не ясно? Не пожелал он отвечать, не пожелает и теперь. Подошел ближе, спросил недружелюбно: Чего надо? Она стояла странно, чуть криво, будто соднила внутреннюю часть бедер. держалась за велосипед, наверное, неудобная седушка и отсутствие практики. Смотрела однако на удивление прямо, ровно, фигурка хорошая, ладная, лицо приятное, только взгляд не такой, каким должен быть у женщины, думал Браун. У Алины он мягче, ласковее. Надо поговорить. Ее скрученную в пружину нервозность он ощущал за гривком, привык чувствовать противника, отозвался сухо. «Уже говорим?» «Я про твоё кольцо», — он знал. «Такие, как это, не отвязываются запросто и намёков не понимают. Хотел уже было выдать нечто жёсткое, когда незнакомка вдруг выпалила. Я знаю, откуда оно на самом деле». Пауза, как галактическая дистанция между шаттлами. «С уровней. Из Нордейла. Магазин Серафим. На Престон-Драйв». Даг умел держать лицо. Учился этому ещё в давние времена. С годами отполировал умения, но тут почувствовал, как дёрнулась щека. Она знала, не предполагала, но знала совершенно точно. Шпионка? Некто с проверкой? Ему нужно затаиться, не выдавать себя? Браун выглядел равнодушным, ей не понять, что творится у него внутри, но равнодушным себя не чувствовал. «Пусти меня в дом», — вдруг проговорила девчонка. «Поговорим». «Уже договорили», — отрезал он хрипло. Кем бы она ни была, он не вправе себя выдавать, ставить под угрозу свое место нахождения и безопасность. Вдруг это отразится в итоге на Эльконта. И съедаемой тревогой и любопытством развернулся, зашагал в дом. Эй, послышалось сзади. Ты знаешь, что я права? Знаешь? Он молчал. Еще пара шагов, и он внутри. Пусти меня переночевать, ты. Знаешь, откуда я к тебе ехала? Голодная, между прочим. Я тебя не приглашал. Да ты хам. Как я обратно по темноте? Не его заботы. Браун захлопнул за собой дверь, оставив незнакомку снаружи. Да, хорошенько. Она дернула его нервы. Оттянула их на манер лучной тетивы, после отпустила со щелчком. С уровней. Из Норделла. Магазин Серафим на Престон Драйв. Кажется, он дешево и глупо прокололся. Но откуда ему было знать? Откуда ей было знать про печатку? Кольцо бы теперь лучше снять, но Дакьир пенился внутри, думая об этом. Пусть катится, ко всем чертям, ничего он ей не сказал и не скажет. Уже сидя перед тарелкой с картошкой, вдруг допустила иное. Вдруг она тоже с ура в ней. Случайно. Вероятность, конечно, минимальная, никакая, если быть точным, но вдруг. И знает о том, как туда вернуться». Конечно, ему сказали сиди, не высовывайся. Но сиди сколько. Никаких гарантий на возвращение. Лишь призрачное мы попробуем помочь. Что, если он просидит месяц, год или два, будет потом карить себя за то, что не расспросил девку с велосипедом о том, что та знает. Черт. Слишком редкая возможность на подставу ничуть не похожая. Нельзя упускать. Во второй раз, отодвинув недоеденный ужин, Браун принялся одеваться, накинул ветровку, обулся, вышел на крыльцо и запер дверь на замок. Незнакомкий и след простыл. Он хорошо видел в сумерках. Почти стемнело, но след от велосипедных шин виднелся отчетливо. Грязь помогла, спасибо прошедшему дождю. Деревня затихала рано, лишь дым над крышами, свет в окнах и лай собаки вдалеке. Отпечатки подошв ввели не направо, но к краю села, за которым овраг. Да, до дороги так ближе, но куда опаснее. Плюс окраина, заброшенный дом. Все это Дак приметил еще днем во время разведки. Он не ошибся, когда услышал голоса. Похоже, у покосившегося забора выпивал молодняк. Девчонка попала сим вовремя. Чего ты такая дерзкая? Мышь вежлива. Это называется вежливо? Руку отпусти, козел. Ситуация накалялась, как очаг кузницы. Кто козел? Чего ты сказала? Шорох, возня, завязывалась драка. Звякнул велосипедный звонок. Кто-то сматерился, затрясся, отрываемый рукав. Вот же дрянь! Хорошо, что он умел быть невидимым, незаметным, и крупное тело тому не помеха. Браун выскользнул из темноты, как призрак. На его удачу фонарь здесь не работал. Три точных удара, три падающих на землю тела. Отключать он умел куда лучше. чем готовить еду, отменно рассчитывал силу, чтобы ни нароком не убить, знал, куда метить. Девчонка дышала шумно. Его узнала не сразу, но узнала. Не ревела, как другая бы на ее месте, не истерила, но в глазах ужас, правда смешанный с такой злостью, что не приди он на помощь, сама бы кому-нибудь ухо отгрызла. Он окинул ее беглым взглядом, если не считать оторванного рукава и грязи на штанах, вроде не пострадала. Присел на корточки. Проверил пульс незнакомых ему молодых идиотов, от которых разило спиртным, убедился, дышат. Завтра ни один из них не сможет сказать, кто наносил удары, не сможет вспомнить обидчика. Это хорошо, ни к чему лишние хлопоты. Поднялся, отряхнул брюки. Незнакомка поджала губы. Я знала, что ты наемник. Браун зыркнул в ответ, недобро, но промолчал. Все ждал, что она снова попросится в гости, но не дождался. Рикнул. Тут будешь ночевать. Пошел по грязной дороге обратно к дому. Спустя секунду услышал, как за ним поддерживаемой женской рукой покатил велосипед. Через несколько шагов Дак остановился, развернулся, предупредил: «Я тебя кормлю, даю ночлег. Ты рассказываешь все, что знаешь. Верх гостеприимства». Съязвили ему негромко: «Хорошо хоть спать с тобой, за это не надо». Он обозлился. Вот то стройный язык, сука. И вообще, сообщили ему безапелляционно. Хорошо хочешь жить, желаешь услышать мою историю, будь добр рассказать и свою. По рукам? У нее было красивое лицо, но наглое. Точнее, наглым был взгляд. И так в который раз подумал, что женщине нужно быть женственнее, нежнее, как Алина. Хотел ответить грубо, но быстро сообразил, что правду ведь можно выдавать не всю, а порционно. Ни к чему озвучивать лишние детали, а ее история ему нужна. Пошли, бросил неприязненно. Пора доесть уже наконец остывшую картошку.